Глава девятнадцатая. Две императрицы. Подпись под портретами. Елизавета Петровна и Екатерина Великая. В отечественной истории два имени стоят рядом. Елизавета и Екатерина Вторая. Во многом они были не похожими друг на друга. У них разнились характеры, вкусы, привычки. Разнилось происхождение. Одна русская, дочь Петра Великого. Другая из семьи германского князька. Но было и общее. Обе возвысили нашу державу, обеспечили ей эпоху славы и процветания. Обе их любили подданные, величали матушками. Обе дерзнули взять власть сами, опираясь на военных. Обе получили поддержку, поскольку выступили против засилия чужеземцев. В 1740 году умерла императрица Анна Иоанновна, и власть перешла к брауншвейской династии. Наследником объявили внучатого племянника покойной государыни. младенца Иоанна Шестого. Его родители, Анна Мекленбургская и принц Антон Ульрих брауншвейг люнибургский вели себя беспечно и безответственно, никакими делами вообще не занимались. И вокруг ребенка завязалась жестокая грязня. Сперва регентом стал Берон, его сверг фельдмаршал Миних с графом Астерманом, Левенвольдом, Мингденом, потом тот же Астерман сверг Миниха. Немцы грызлись между собой за власть, а положение России ухудшалось, хозяйство разорялось, казна опустела. Всюду множились хищничество и злоупотребление. Дошло до того, что на нашу страну решилась напасть Швеция, сочла, что настал подходящий момент вернуть земли, отвоеванные Петром. Причем строила расчеты на восстании русских. Неприятельский главнокомандующий Левенгаупт выпустил манифест, что война начата для освобождения русского народа от несносного ига. Намерение короля шведского состоит в том, чтобы избавить достохвальную русскую нацию для ее собственной безопасности от тяжкого чужеземного притеснения. Население призывали соединяться со шведами, отдаваться под их покровительство. Но русские вместо захватчиков нашли другую избавительницу. Еще в 1730 году, после смерти Петра II, Звучали предложение возвести на престол царевну Елизавету Петровну. В тот раз победила кандидатура Анны Иоанновны. И Елизавета десять лет жила под полицейским надзором. Ей неоднократно грозило пострижение в монахине. Она научилась изображать пустую и ветреную особу, интересующуюся только танцами. В это поверили даже шведы и их союзники, французы. Предлагали царевне организовать переворот с условием возвратить приобретение Петра, уйти с Балтики. Однако Елизавета обошлась без них. Ей симпатизировали простые гвардейские солдаты. Правительство опасалось ее, обвинило в заговоре. Но царевна не стала дожидаться, когда ее схватят. В ночь на 25 ноября 1741 года явилась в казарму Преображенского полка, позвала солдат за собой. Никаких политических лозунгов она не выдвигала. Ее программа заключалась в двух словах. «Дочь Петра». Этого оказалось достаточно. Всего одна рота арестовала брауншвейское семейство и министров. За них никто не вступился. А надежда, возлагавшиеся на нее, дочь Петра оправдала. На фронте вместо неуверенного маневрирования туда-сюда шведы получили мощные удары. У них отобрали Южную Финляндию. Мало того, заставили их принять наследником престола русского ставленника. Вскоре авторитет России подтвердили всему Западу. Европу в это время раздирала война за австрийское наследство. Франция, Пруссия и их союзники селились расчленить одряхлевшую империю Габсбургов. Но в 1747 году мешалась Елизавета, отправила корпус на рейн, и перепуганная Франция сразу взмолилась о мире. Россия стала гарантом стабильности в Европе. Теперь все державы заискивали перед ней. Елизавета умела выдвигать талантливых деятелей, братьев Шуваловых, Воронцова, Бестужева-Рюмина и других. Были расширены состав и полномочия Сената. Страна отдохнула от хищничества временщиков, от частых перемен власти. Развивалась экономика, торговля. По своему духу и характеру царица была близка к народу. Она была глубоко верующей, истово молилась, постилась, регулярно ездила в паломничество. Старалась оградить подданных от тлетворных влияний. Издала указ, запрещавший ввоз иностранных книг без духовной цензуры. Но это вовсе не означало косности и фанатизма. Под эгидой Елизаветы получил всемирную поддержку и расцвел гений Ломоносова. Был учрежден Московский университет, гимназии в Москве и Казани. Большое внимание уделялось Императорской академии наук. Возникла Академия художеств. Научные и административные достижения сказывались в развитии промышленности. Совершенствовалась армия. Под руководством графа Шувалова была создана лучшая в мире артиллерия. Возросшая мощь России отчетливо проявилась в годы Семилетней войны. Фридрих Прусский перетряхнул всю Европу. В дребезге разгромил и Францию, и Австрию. Но стоило вступить в войну Елизавете, как победы Фридриха кончились. Русские разбили его под гросс под Сорндорфом. Он потерпел сокрушительное поражение под Кунерсдорфом. В 1760 году наши полки в первый, первый, но не последний раз, Победоносно промаршировали по Берлину. Готовилась война с Турцией за выход к Черному морю. Для этого Елизавета основала крепость Святого Дмитрия Ростовского. Ныне Ростов-на-Дону. Смерть двадцать 25 декабря 1761 года скомкала планы. На престол взошел Петр III, Карл Петр Ульрих голштейн готорбский Елизавета назначила его наследником в 1742 году. Он прожил в России два десятилетия. но проявил себя полным ничтожеством, а новую родину уважать так и не научился. Боготворил прусские порядки, битого Фридриха считал своим идеалом. Петр III одним махом перечеркнул все плоды побед, вернул занятые территории, заключил не только мир, но и союз, вознамерился воевать за Фридриха. Сенату повелел принять прусский кодекс законов, православную веру задумал реформировать наподобие лютеранства. Такие повороты привели к серьезнейшему национальному оскорблению, стоившему Петру Третьему престола и жизни. Причем на этот раз патриоты сплотились вокруг урожденной немки. Жену императора звали Софья Фредерика Августа. В православном крещении она получила имя Екатерина. Но она была умной, энергичной. А кроме того, в отличие от мужа, сумела стать русской. Не по крови, а по духу. Целиком связала себя с Россией. Некоторые советники предлагали Елизавете лишить Петра III наследства, передать корону внуку Павлу при регенстве матери, Екатерины. Покойная государыня не решилась на такой шаг. А Петр III не любил супругу. Став императором, открыто появлялся с любовницей, Елизаветой Воронцовой, и заявлял, что намерен заточить жену в монастырь. Но в июне 1762 года офицеры подняли гвардию. На сторону Екатерины сразу перешел весь Петербург. Петр III беспомощно метался между Орониенбаумом и Петергофом. Он оказался не способен ни сопротивляться, ни даже бежать за границу, подписал отречение. Через несколько дней военные, охранявшие Петра, прикончили его. Участие Екатерины в убийстве мужа или ее одобрения опровергаются документами. Стоит отметить, на нее вообще было вылито чересчур много грязи. В данном направлении очень крепко постарались западные авторы. Уже больше двух столетий они накручивают псевдоисторические сплетни, сочиняют омерзительные романы, снимают похабные фильмы. Хотя, если рассматривать объективные факты, то открывается парадоксальная картина. Главная причина столь масштабного оплевывания — вовсе не скандальное поведение императрицы. Нет, главная причина — колоссальные успехи России в ее правлении. У государыни действительно были фавориты, но не дюжины, а единицы. Кстати, стоит иметь в виду, что в XVIII веке нравы были довольно легкомысленными. На внебрачные связи не смотрели строго, тем более для вдовы. Так что изображать из Екатерины распутницу нет никаких оснований. Что ж, она любила. Ей отвечали взаимностью. Однако имеет смысл обратить внимание и на другой аспект. Какие фавориты привлекали ее чувства? Орлов, Потемкин, Зубов. Это были не просто любвеобильные кавалеры, а выдающиеся государственные деятели. Каждый из них был крупной исторической фигурой. Каждый внес весомый вклад в величие нашей страны. У императрицы был особый дар – замечать способных людей. Именно при ней проявили себя румянцев, суворов, ушаков, кутузов, платов, державин, фанвизин и многие другие. Их оценивали по достоинству, выдвигали. А Россия при Екатерине, по сути, реализовывала потенциал, накопленный в спокойные десятилетия царствования Елизаветы. Видимо, и сама императрица кое-чему научилась у предшественницы. Рожденная в лютеранской вере, она стала настоящей православной. Возводила красивые храмы, возобновила традицию регулярных поездок на богомолье. В простом сарафане и платке выходила из кареты, пешком шагала от Москвы до Троицы Сергиева монастыря. А в Петербурге и его окрестностях достраивались великолепные дворцы, заложенные при Елизавете. Это была не просто роскошь, это утверждало престиж России. Продолжалось развитие системы образования. Екатерина учредила по всей стране сеть малых и главных народных училищ. В них совместно обучались мальчики и девочки. Совершенствовалось и здравоохранение. Императрица самоотверженно подала пример подданным. Первая вызвалась на прививку оспы вместе с сыном. По тем временам это был подвиг. Ведь оспа нередко приводила к летальному исходу. Но просвещение и наука вовсе не означали вольнодумство. Ереси и разрушительные учения – Екатерина преследовала куда более строго, чем Елизавета. Отправила в ссылку Радищева, арестовала Новикова, запретила деятельность масонских организаций. Но ну, во внешней политике императрице довелось завершить начинание не только своей предшественницы, но и Петра I и даже царя Алексея Михайловича, боровшегося за воссоединение Украины с Россией. С боевым кличем «Биват Екатерина» наши армии в двух войнах блестяще разгромили Турцию, присоединили Приазовье, Крым. Новороссию, земли между Днепром и Днестром. По указу государыни, запорожские казаки стали заселять Кубань. Екатерина потребовала прекратить притеснение православных в Польше. Паны воспротивились, взялись за оружие. Их поддержала Франция и другие западные державы. Но наглость и самонадеянность были наказаны. Поляков сокрушили. С запозданием в полтора столетия с Россией воссоединилась правобережная Украина, Белоруссия, добавилась Литва. Под протекторат Екатерины выразили желание перейти в Молдавию, Грузию. Армия Зубова вступила в Закавказье, заняла Дербент и Баку. 6 ноября 1796 года Екатерина скончалась, а достижения ее оказались грандиозными. Россия утвердилась на берегах Черного моря, на Кавказе, выбрала вторую половину Украины с Белоруссией и Литвой. Таких успехов не знал ни один из российских императоров. Именно за это Екатерину настолько высоко чтили в нашей стране, прозвали Великой. Лишь двое получили подобную приставку к имени. Петр Первый и она. И именно за это ее возненавидели на Западе. Настолько возненавидели, что до сих пор силятся залить клеветой ее память.